Глава четырнадцатая. Графит. Дни тянулись утомительно медленно. Из-за ожогов Олег весь октябрь и ноябрь провалялся на койке в медицинском закутке. Кожа горела, саднила, чесалась, но заживала. Он смотрел в потолок, считал пылинки в солнечных лучах и пытался не думать. Не думать о том, что видел, о том, что делал и о том, кем стал в конце ноября более менее оправившись от ран он явился сначала кудаву а потом вместе с ним и кутюгу шел по коридору чувствуя на себе взгляды анархисты провожали его глазами кто-то кивал кто-то отводил взгляд слишком многие знали что он сделал в доме культуры зайдя в кабинет кутюгу олег поприветствовал начальника и доложил по форме командир десятого ранга буревестник прибыл после лечения. «Могу нести службу с временными ограничениями. Прошу указаний о дальнейшей судьбе». Утюг сидел за своим столом, барабаня пальцами по столешнице. Он поднял глаза на Олега и, не выдержал взгляда, отвел глаза в сторону. Глаза Олега изменились. Раньше они были серыми, обычными, ничем не примечательными. Теперь же, на почерневшем обожженном лице... Они сияли кристальной чистотой и холодом, как зимнее небо над замерзшей рекой. В них не было злости и не было ненависти, в них не было вообще ничего, только лед. «Садись», — глухо сказал утюг, — «разговор есть». Олег сел на стул напротив, положил руки на колени, ждал. «Тебе решением командования присвоено звание командира десятого ранга», — начал утюг, глядя куда-то в сторону за спину Олега. Минуя промежуточные звания. За отвагу и самоотверженность, проявленные при защите граждан города. Он помолчал, потом продолжил. Наша организация получила благодарность от заинтересованных в ней людей. И тебе в связи с этим положена награда. Он постучал пальцем по столу. Но о том, что ты выжил, никто не знает. Мы скрыли этот факт. Сам понимаешь, почему. В больницу не стали отправлять. Слишком рискованно. Но сделали все, чтобы ты выжил. Хотя, честно говоря, никто в это не верил, кроме того пацана». Он замолчал, потом словно через силу посмотрел на Олега. «Удивил ты меня, Чугун, удивил». Он осекся, поняв, что сказал. «Извини, буревестник, Чугун умер. Какой псевдоним себе хочешь?» Олег ответил, не задумываясь. Он давно подобрал подходящий для себя ник. «Графит». Графит? Утюк задумался, повторил несколько раз про себя это слово. Неплохо. Хотя скрытый намек есть. Но хорошо. Я понял тебя, буревестник. Значит, будешь с этих самых пор графит. Он повернулся куда стоявшему у двери, молчаливому, как статуя. Удав! форме все установленным порядком. Скажи за вхозу, пусть выдаст все новое и лучшее. И про награду, которая ему положена. Этому хитрожопому напомни, чтоб не зажилил». «Есть», — по-военному ответил Удав и кивнул Олегу. «Пошли, графит, обмоем твое звание». В маленьком кабинетике Удава, заставленном бумагами и оружейными ящиками, они выпили по рюмке, пока оформляли новые документы. Олег забрал новенькое удостоверение и жетон с выбитым словом «графит», поблагодарил и направился к завхозу. «Сейчас на нем сидела гражданская одежда». Старая куртка да потертые джинсы, в которые его одели, когда он начал вставать с койки. Спустившись в подвал, он постучал в знакомую железную дверь склада. Окошко открылось почти сразу. А секунду спустя лязгнул засов, и дверь распахнулась. «О, какие люди!» — завхоз расплылся в улыбке. «Как хрен на блюде!» — осадил его Олег. «Давай сразу к делу!» Завхоз поперхнулся, но быстро взял себя в руки. «А, да, конечно!» Он нырнул в недра склада и вскоре вынырнул, таща в охапке новую форму. Не черную, как раньше, а темно-серую, почти машинной окраски. Материал был плотным, качественным, с множеством карманов и нашивок. «Вот!» — выдохнул завхоз, выкладывая форму на стол и еще знаки различия. «Командир десятого ранга, одна звезда». Он выдал звезду и, замявшись, спросил. «В качестве награды что будешь брать? Деньги или снаряжение?» «А что за награда?» — уточнил Олег. «Ну, пятьсот толера или снаряжение на эту сумму». Олег окинул взглядом завхоза, потом склад. «Ты же видишь, оружие мое осталось тут в неприкосновенности, а вот защита вся сгорела в ДК. Короче, что у тебя есть из бронезащиты?» «Щитки на руки и ноги есть отличные», — оживился завхоз. «Сейчас выдам». «И настоящий тактический шлем «Сфера» высшего уровня защиты на сегодняшний день. Сейчас принесу». Он уже двинулся было вглубь, но на полпути остановился и виноват обернулся. «Вот только бронежилеты. Только второго класса защиты. Других не было. Высший класс только у слона». «И?» «Мы компенсируем деньгами. А ты купишь у слона нужный тебе». Завхоз развел руками. «Извини, но сколько дали?» «Хорошо, неси все». Завхоз обернулся и тут же вытянул из-за ближайшего стеллажа щитки на предплечье и голени. Легкий кевларовый шлем с забралом из бронестекла и бронежилет второго класса защиты. Все новое в упаковке, пахнущее заводской краской. Олег тут же натянул шлем на лысую голову. Слегка поморщился, когда застежки резанули по обожженной коже, но смолчал. Шлем сидел идеально закрывая свисающий кевларовой тканью шею и щеки, прямо как у пожарных. «Отлично», — сказал он. «А бронежилет?» «Это на обмен». «Ну да», — кивнул завхоз. «И вот еще премия, пятьсот толера». Он протянул пачку мятых купюр. «Не густо, извини, но сколько дали?» Он помялся и добавил. «Отдашь бронежилет и еще что-нибудь слонул. надеюсь, хватит». «Ладно, спасибо», — кивнул Олег, даже не думая возмущаться, и вышел со склада. Подойдя к удаву, он получил увольнительную на сутки для решения личных проблем с экипировкой и теплыми вещами. Конец ноября давало себе знать. Легкие заморозки, кое-где уже лежал первый снег, а у Олега, кроме выданной формы и подаренного кем-то из анархистов старого свитера, ничего не было. Спортзал отапливался еле-еле, И если бы не относительно теплая зима, все бы было гораздо печальнее. «Ты графит не ходи в гражданки», — посоветовал Удав. «Ходи лучше в нашей форме и с оружием. Сейчас все, кто может, с оружием ходят, даже бабы. После Дома культуры все ходят, даже дети, хоть с ножами, хоть с молотками. Так что оружие сейчас в цене, да и город уже на сектора поделен». Он подошел к висящей на стене карте, ткнул пальцем. Мы сейчас в Союзе с желто-синими, против нас рыжие с мотодорами. А кто такие мотодоры? Это красно-черных мы так стали называть, усмехнулся удав. Они себя по всякому называют, а для нас они как красная тряпка для быка. Хотя сами же рогатые каски носят уроды. Он хлопнул Олега по плечу, от чего тот поморщился от боли. В общем, их опасайся, но если ты с оружием, они не полезут, себя дороже. «Анархисты сейчас злые. Они знают, что будут потери. И легкой победы, и добычи не видать, как своих ушей. Вот они лезут лишний раз на рожон». Он помолчал и добавил серьезно. «Так что ты повнимательней, на улицах себя веди. Взвод твой еще не сформирован, только думаем, кого набрать. Тебе, правда, планируем отдать самых отморозков, ты уж не обижайся, со всех трех баз. Наша сейчас самая крайняя на границе с секторами мотодоров и Рыжих». «Так что сам понимаешь, какой командир такие подчиненные?» «Ясно», — кивнул Олег. «Пойду я тогда удав». «Ну да, иди». Они расстались. Олег нацепил на небольшие погоны маленькие буквы «А» в круге, знаки различия младшего офицера. Полностью оделся в бронезащиту, взял оба пистолета и автомат и вышел с базы. На улице было ощутимо прохладно. Лужи на асфальте покрылись тонкой коркой льда, которая хрустко лопалась под грубыми берцами. Опавшие листья, перемешанные с грязью, бурыми жалкими комочками сбились возле бордюров. Кое-где на газонах тонким слоем лежал снег, выпавший ночью. Редкие деревья хлестали в воздух голыми ветвями под сильными порывами ветра, сбрасывая последние оставшиеся листья. Бездумно пиная грязь и ломая лед на лужах, Олег подошел к знакомому дому с магазином «Слон». Только благодаря быстрой ходьбе он еще не замерз. Из теплых вещей на нем имелась только шерстяная вязаная шапка, полученная от завхоза, и старый свитер под формой. Бушлата или чего-то подобного у завхоза не оказалось. Войдя в магазин, он подошел к знакомому старичку-торговцу. Тот посмотрел на него равнодушно, не узнавая. Олег не стал заморачиваться, а просто спросил Сержа Слона, представившись анархистом от завхоза. Старичок привычно посоветовал убрать оружие. Олег демонстративно снял кобуру с АПСом и автомат и положил в рюкзак. Процедура вызова Слона повторилась в прежнем порядке. Слон его тоже не узнал, видимо. Изменения во внешности были слишком разительными. Но провел тем же маршрутом через подсобку в свои закрома, Только кот у двери оказался на этот раз другой. Олег подумал и решил не светить подаренный метательный ножик луч, что позволял надеяться на скидку. Как говорится, не узнал и хорошо. Тем временем слон обратился к нему. — Чем могу помочь, уважаемый? — Мне нужен бронежилет. — Но я смотрю, у вас есть... Слон кивнул на бронежилет второго класса, который Олег нес в руках. — Да, вы правы, — согласился Олег. — Но у меня только второго класса. Защита от пистолетных пулей не более. А мне нужен минимум четвертого, а лучше пятого, чтобы держала строконечную пулю автоматического оружия, вплоть до снайперских винтовок. Слон понимающе кивнул. Да, такие у меня есть. Но вы понимаете? Он с сомнением глянул на Олега. Они очень дорогие. У вас есть на это деньги? Возможно, осторожно ответил Олег. Какова цена вопроса? Три тысячи толера, уважаемый. Олег не стержался, присвистнул. «Ничего себе!» «Да, защита сейчас очень дорога», — развел руками слон. «Это штучный и редкий товар, особенно такого уровня. Но вы понимаете, жизнь все-таки дороже». Олег взглянул прямо в глаза Сержу. В его взгляде не было угрозы, не было давления, только холодная спокойная уверенность. «Я понимаю, уважаемый Серж». Слон не выдержал взгляда и отвел глаза в сторону видно что вы бывало человек уважаемый он мельком взглянул на жетон который олег показал для подтверждения добрых намерений графит да подтвердил олег у меня с собой только полторы тысячи толера он достал из кармана пачку купюр и положил на стойку о слон оживился это уже хорошо уважаемый графит что имеете предложить на обмен ну например бронежилет Олег положил бронежилет второго класса рядом с деньгами. Он новый. Да-да, я вижу. Слон прикинул в уме. Это будет плюс еще 400 толера. Итого 1900. Он слегка улыбнулся с интересом, глядя на Олега. Тогда еще мой автомат. Олег вытащил из рюкзака АК-74 и положил на стойку. Оружие сейчас подорожало, согласился слон. Неплохое состояние. «Дам за него, скажем, шестьсот. Итого две тысячи пятьсот». Больше ничего из ценного Олег предложить не мог. Пришлось доставать заначку, пятьсот рупий. о, -о, -о! слон прямо-таки засиял. «Я знал, что вы серьезный клиент, а не понторез». Он забрал деньги и вещи, оставив сдачу в сто рупий и ушел в недрасклада. Через пару минут он вернулся, неся в руках превосходный бронежилет — Тяжелый, с керамическими пластинами, закрывающий почти все тело. Олег примерил. Бронежилет сидел идеально. «Я вижу, вы удовлетворены», — констатировал очевидное слон. «Да», — кивнул Олег. «Могу ли я предложить вам что-либо еще?» «Да, можете». Олег мысленно перебрал список. «Мне нужны теплые вещи. Подшлемник, теплые перчатки с обрезанными пальцами, хороший разгрузочный жилет». «Спецпатроны к ПС и глушитель к призраку, если есть». «Все есть, уважаемый», — подтвердил слон и скрылся в недрах склада. Вернулся он быстро, нагруженный, как и шаг. Принес все заказанное, включая двести штук спецпатронов. «И столь выгодному клиенту хочу сделать подарок», — сказал он и вытащил из-под стола хороший тактический бинокль с антибликовыми стеклами в кожаном футляре. «Спасибо», — поблагодарил Олег. Он надел все на себя, упаковал покупки в рюкзак и, сопровождаемый слоном, вышел со склада, а потом и из магазина. До дома он решил добраться общественным транспортом, если тот еще имелся. Транспорт, как ни странно, еще ходил. Как потом узнал Олег, чуть ниже Сархева стояла большая гидроэлектростанция, которую усиленно охраняли, и оттуда бесперебойно поступала электроэнергия. Поэтому в городе еще ходили троллейбусы и трамваи, Но только они и под серьезной охраной. Город постепенно адаптировался к военному времени. На подъехавшем троллейбусе оказались наварены толстые листы железа спереди, сзади и по обоим бортам. В районе окон и лобового стекла водителя оставили только узкие щели, похожие на амбразуры. Впереди даже установили устройство, похожее на танковый триплекс. Двери открылись, и оттуда сначала высунулся ствол автомата. Олег рефлекторно отшатнулся. Затем появился и владелец оружия охранник в желтой, почти песочной униформе. Он выпустил пассажиров, окинул взглядом остановку и дал знак заходить тем, кто ждал. Олег зашел, заплатил за проезд. Внутри, вдоль потолка, тускло горели обычные лампочки. Водительский отсек был наглухо заварен, и рядом с ним сидел еще один охранник, спрятавшись за низкой наваренной стеной. Он держал автомат на перевес, постоянно держа под прицелом пассажиров. Нехило они тут устроились, невольно подумал Олег. Он присел на старое потертое сиденье и доехал до своей остановки, следя за улицей сквозь смотровую щель. Остальные пассажиры, несколько женщин, и пожилой мужчина, тоже молча смотрели по сторонам, не пытаясь завести разговор. Да, жесть какая-то. Выходя из троллейбуса, Олег не выдержал и спросил у охранника. «Это что, по всему городу так?» «Нет», — нехотя ответил тот. «Здесь самый опасный маршрут. на Остальных попроще, а здесь постоянно кто-то с кем-то воюет». «Ясно». Олег кивнул и направился к своему дому. Подойдя к подъезду, он осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Поднялся по лестнице к своей квартире и обнаружил на двери объявление уважаемый желез вам будут отключены вода газ электричество если вы не оплатите задолженность в муниципальную контору по адресу далее мелким шрифтом в случае неявки владельца в течение полугода квартира будет скрыта и передана в муниципальную собственность города селяви подумал олег то бишь такова жизнь и ничего личного он пожал плечами и пошел по указанному адресу зайдя в бывшее жилуправление обшарпанное здание с облупившейся краской, он обратился в зарешетчатое окошко. Получил исчерпывающие ответы. Мельком заглянул в узкое окошко толстой железной двери кассы. Оценил милое личико девушки-кассирши и лежащей рядом с ней огромный револьвер и гранату. Усмехнулся про себя и заплатил накопившиеся долги. Плюс еще за два месяца вперед. Вернувшись домой, он через час убедился, что коммунальщики слово держат. Газ, воду и электричество подключили. Видимо, в подъезде где-то сделали вентиль, и на то, и на другое. Впрочем, это было уже неважно. Главное, заперев дверь и подперев ее тумбочкой, он смог наконец-то помыться в горячей воде в настоящей ванне, впервые за два месяца. Рассматривая себя в зеркало, он увидел изрядно исхудавшее тело с разноцветной кожей ярко розовый, новой, белой, старой и коричневый, там, где она была обожжена, но не сгорела. Он подивился живучести своего организма, а может предусмотрительности или везению. Но факт оставался фактом. Он выжил во всех этих переделках. Вытеревшись насухо, старым полотенцем Олег пересчитал оставшиеся деньги. После захвата кассы Матадоров у него имелось пять тысяч рупий и пять тысяч толера. Потратил он две тысячи и пятьсот рупий. Итого осталось три тысячи и четыре с половиной тысячи рупий. При этом у него еще оставался запас оружия в тайниках. Он был одет и экипирован в лучшее, и у него имелось самое разнообразное оружие. Кстати, об оружии. Надо достать автомат с подствольником из тайника и гранаты к нему. Сказано, сделано. Олег вышел из дома, в темноте добрался до нужного подвала, И без помех взял все необходимое. Никого не потревожил, даже крысы попрятались. На пятом этаже было тихо. Видимо, бордель все-таки переехал. Не все женщины дуры. Вернувшись, он поужинал, хорошо выспался без кошмаров. Вообще, после того, как он сгорел в Доме культуры, его перестали мучить кошмары. Видно, он смог частично вернуть свой моральный долг, убив моральных уродов, насиловавших и убивавших беззащитных людей. Утром он собрался. Надел на себя всю бронезащиту, перекинул через плечо чехол с либератором, взял сумок с десятком оборонительных гранат и всеми гранатами к подствольнику, подхватил автомат и вышел из квартиры. Добравшись до остановки, он дождался нужного троллейбуса. Решил опустить прозрачное забрало шлема из бронестекла, изображая из себя бронированного робота. Эффект превзошел ожидания. Даже патруль «Рыжих», покосившись на него, прошел мимо, даже не попытавшись проверить документы. Единственным незащищенным местом у Олега оставались бедра, но он планировал договориться о приобретении кевларового щита. Тогда убить его можно было бы разве что из крупнокалиберного пулемета. К тому же, внушительный арсенал, что был при нем, не оставлял шансов даже троим против одного. Один из патрульных все-таки вякнул было, но был резко одернут старшим, после чего они спокойно прошли мимо. Олег смотрел им вслед, не снимая пальца со спускового крючка автомата. Подъехал троллейбус, повторилась та же процедура с билетами и проверкой. Олег вошел, спокойно доехал до нужной остановки перед базой анархистов, предъявил на входе жетон, зашел внутрь и направился в кабинет удава, где застал его одного.